После дружной приборки обеденного стола дело дошло и до обещанной домашней работы. Они уселись рядом друг с другом на диванном наборе в зале и запустили программы для выполнения домашней работы. Программу разработали в фирме, принадлежащей той же образовательной компании, что владела школой Умисата. И функции копирования ответов в ней не предусматривалось. Более того, даже если попытаться соединить нейролинкеры в местную или проводную сеть, ответы других людей увидеть не получилось бы. Произнеся Burst Link и оказавшись в базовом ускоренном пространстве, эти ограничения, конечно, можно обойти, но этим методом Хараюки пользовался только в случае крайней необходимости, когда до уроков оставалось 5 минут, а у него ещё ничего не сделано. Поэтому они поступили по-другому. Развернув на столе большой лист виртуальной бумаги и выполнив домашнюю работу старомодным способом, расписывали ответы на ней руками. С математикой и японским они покончили за 40 минут. Если бы Харуюки делал всё сам, у него ушло бы в два раза больше времени. Когда их руки дошли до игровой коллекции Харуюки, которую не трогали уже очень давно, на часах не было даже восьми. Пусть игровые консоли были такими старыми, что их уже нигде не чинили, пусть их приходилось подключать к висящему на стене плоскому экрану, пусть он и показывал картинку в жалком разрешении 1920 на 1080, пусть самим играм было уже больше 30 лет, но играть в них всё равно чертовски интересно. Во многом благодаря откровенным демонстрациям жестокости, вызывавшим неизменный дружный восторг. В сегодняшних играх такого нет и близко. В половине десятого они по очереди приняли в ванну. Естественно, не вместе, как когда-то. Переоделись в пижамы и вновь собрались в зале. Они убрали на место игровое железо, развернули на полу матрасы, достали подушки и одеяло. «Отлично! Так!» Сказала вдруг Чиури, переодевшаяся в светло-зеленую пижаму с орнаментом из котят а затем с улыбкой обвела взглядом Харуюки и Такумо. «Ну-ка присаживайтесь». А... хорошо». Они быстро допили чай, которым освежались после ванной, и сели на матрас перед горделиво стоящей Чиури. Почему-то с самого детства они привыкли выполнять команды Чиури. Продолжая улыбаться, Чиури сложила руки на груди и продолжила. «А теперь я хочу услышать всё с самого начала. Хару, Таккун!» «Что вы натворили на этот раз? И насколько всё плохо?» «Ого, она уже и это поняла!» Восхищённо подумал Хуру Юки, чувствуя, как его мозг начинает работать на полную мощность. Главная причина, по которой они пригласили Чиури на ночёвку, в том, что они верили, что её присутствие, вернее, такая обстановка, похожая на старые добрые времена, не даст прячущемуся в сознании такому АСС-комплекту взять его под контроль. Рассказывать ей об этом прямым текстом они не стали. Это было бы равносильно рассказу о душевной травме Такумо, о его чувстве вины за то, что он уничтожил дружбу между ними. Но Чиури и сама очень близко подобралась к пониманию правды. Более того, Хароюки хотел попытаться использовать ее силу для того, чтобы вылечить Такумо, а в этих условиях скрыть от нее правду невозможно. Харуюки перевёл взгляд на Такому, расположившегося слева. Такому, волосы которого до сих пор не высохли, посмотрел на него в ответ. А через секунду он вновь повернулся к Чиири и сказал. «Чи, возможно, до тебя уже доходили слухи о том, что за какую-то неделю на весь ускоренный мир опустилась тень АСС-комплектов». Полный рассказ занял Такому следующие 20 минут. Итак, прошлой ночью Такому отправился в заброшенную зону района Сатагая в одиночку, где наткнулся на берст линкера по имени Маджента Сиза, от которой получил запечатанный АСС-комплект. Когда он вернулся домой и лёг спать, ему приснился кошмар, явно вызванный влиянием комплекта, хотя он и спал без нейролинкера. Утром он проснулся с температурой, и отец отвёз его в больницу. Пользуясь случаем, он решил побродить по Синдзюку и пособирать информацию, но бывший товарищ по Легиону продал его личность ПК из Легиона Супернова Ремнант, и те напали на него. Они погрузились на неограниченное поле, где Такому призвал АСС-комплект, и, пользуясь его тёмной силой, разгромил Ремнант, лишив этих бёрст-линкеров всех очков. В результате, хоть он и сохранил свой брейнбёрст, но значительная часть его сознания оказалась заражена. Понимая, что не может бороться с позывами навредить товарищам по Него Небулас вечно, он собрал остатки воли в кулак и решил напасть на Мадженту Сизза, чтобы через неё выйти на источник комплектов и узнать о них как можно больше, пусть даже это стоило бы ему жизни» но не успел он этого сделать, как к нему со всех ног прибежал Хоруюки. Они вступили в кабельную дуэль, где излили друг другу все накопившиеся у них чувства, и в результате Такому смог в какой-то степени противостоять влиянию комплекта. «Но оно все еще внутри меня!» Тихим голосом закончил свой рассказ Такому и сжал синий нейролинкер в своих руках. Он не надевал его с тех пор, как вышел из ванной. «Этот комплект всё ещё прячется где-то в моём нейролинкере, а часть его, возможно, кроется и в моей голове. Он постепенно впитывает силы других комплектов, с которыми связан, и становится сильнее с каждой секундой. Этой ночью мне вновь может присниться кошмар, и я вновь могу проснуться, наполненный тёмными мыслями» поэтому Хоруюки и предложил сегодня переночевать вместе, чтобы не допустить этого. И именно поэтому мы вдруг пригласили тебя, Чи. Все это произошло по моей вине, из-за моей глупой затеи». Смоукнув, Такому склонил голову. Неподвижно стоявшая все это время Чиюри, вдруг подошла к нему, села на колени, протянула к нему бледную руку и осторожно вытерла слезу, появившуюся в левом глазе Такумо. Затем она тихо прошептала. «Прости, Таккун». «А?» Такумо удивленно поднял голову. Чиури продолжила, смотря прямо в его глаза. «Таккун, я всегда знала, что ты очень ранимый и добрый человек. Прямо как Хару. Но именно я больше всех эксплуатировала твою доброту. Её большие кошачьи глаза, всегда полные огня, медленно закрылись». Юри опустила руку, села перед своими друзьями и, открыв глаза, уверенно сказала. «Когда я была маленькой, я упрямо верила в одну вещь – в то, что сколько бы лет ни прошло, как бы мы ни изменились, мы втроём всегда будем счастливы вместе. Но я знала, что это невозможно. Никто не может остановить течение времени, и никто не может повернуть его вспять. И я понимала всё это, но я всегда... «Всегда молилась о том, чтобы наше счастье продлилось хоть чуточку дольше». Она глубоко вздохнула. Затем обвела Харуюки и Такому взглядом и вдруг произнесла совершенно неожиданные слова. «Хару, Такун, я сейчас скажу вам кое-что, о чём знает только моя семья. Скорее всего, э, моему отцу жить осталось не так долго». Эти слова словно попали прямо в мозг Харуюки, миновав уши, и он не сразу понял, что она имела в виду. Такому эти слова тоже застали врасплох, и он даже не шелохнулся. Чиьюри, продолжая сидеть напротив них, с умиротворённым лицом продолжила. Вы ведь знаете, почему я попадаю под первое условие Бёрстлинкера?» Да, Хауюки кивнул и вспомнил. Для того, чтобы стать берстлинкером, То есть установить брейнбёрст на свой нейролинкер необходимо выполнить два условия. Первое. Нейролинкер необходимо носить с младенчества. Второе. Нужно иметь высокую совместимость с квантовыми механизмами коммуникации нейролинкера. Второе условие требовало либо большого опыта фуудаева либо долгих тренировок, к которым и прибегла чьюери. Но выполнение первого условия от воли будущего бёрстлинкера не зависело. Можно сказать, что возможность стать бёрстлинкером наполовину определялась его судьбой. Есть две основных причины, по которым нейролинкеры надевают на младенцев. Неспособность самих родителей к воспитанию и их желание начать их обучение пораньше. Харуюки попадал под первую причину, а Атакуму под вторую поэтому оба они с самого рождения жили с нейролинкерами. Но Чьюри была особым случаем. Вскоре после рождения ее отец практически потерял способность говорить из-за заболевания, но родители Чьюри хотели, чтобы их любимая дочь слышала голос отца, поэтому они и пользовались возможностью мысленной передачи голоса нейролинкера, чтобы отец мог разговаривать с ней с младенчества. Примерно такого объяснения Харуюке и Такому и ждали от неё, но Чиюри вместо этого сказала «Болезнь, лишившая моего папу голоса, рак гортани». Чиюри тут же поспешила кратко покачать головой, чтобы успокоить ошарашенных друзей. «Не беспокойтесь, это не значит, что его жизнь постоянно под угрозой. После изобретения радиотерапевтических микромашин рак стал куда менее опасным, чем раньше». Но когда он начинает давать метастазы и атаковать клетки в разных частях тела, медицина всё ещё практически бессильна. За последние 10 лет у папы появились метастазы в пищеводе и лёгких. Врачам удавалось подавить их с помощью микромашин, но они сказали, что не могут дать оптимистичных прогнозов относительно следующего раза. Хотя Чьюри и старалась улыбаться и звучать бодро, Харуюки не мог не заметить слезинки в её глазах. Естественно, и папа, и мама делают всё возможное, чтобы я не переживала по этому поводу. Но ведь я столько лет прожила с ними. Естественно, я заметила, что папа очень страдал от побочных эффектов лечения. Что маме приходилось не раз вскакивать посреди ночи, чтобы попытаться облегчить его боль. Поэтому, когда лечение заканчивалось и папа выздоравливал, Я всегда молила Бога о том, чтобы он оставил всё как есть. Чтобы и я, и папа, и мама, и Хару, и такун оставались здоровы и дружны. Это было в четвёртом классе. Для меня то время те ежедневные игры сейчас кажутся воистину золотым временем. Чиюри замаучала и посмотрела в потолок, чтобы не дать слезам скатиться с глаз. Харуюки, не в силах произнести ни слова, Вспомнил лицо отца Чьюри. В третьем-четвертом классах, когда они возвращались домой с улицы, он всегда радушно встречал их в квартире Чьюри, кормил их и даже разрешал мыться в ванной. Но хоть Харуюки и был хорошо знаком с ее отцом, он ни разу не замечал того, что тот все эти годы сражался с тяжелой болезнью. На его худощавом лице всегда была улыбка, и он нередко сам принимал участие в их играх. «Чиё... я ничего... не замечал», — пытался сказать Харуюки. Но Чиири вдруг вновь посмотрела на него, улыбнулась и покачала головой. «Я ведь сказала, пока с ним всё хорошо. А может, других вспышек больше не будет вовсе. Поэтому, если честно, мне незачем было жить в постоянном страхе перед будущим. Но я всегда делала вид, что не вижу изменений». Даже не пыталась понять чувства Таккуна, а потом и вовсе стала жить прошлым и пыталась постоянно вернуться в него. Я понимаю, почему такун прошлой осенью попытался выяснить, о чём я думаю. Ведь я всегда, даже когда была рядом с ним, никогда не видела его таким, каким он был. И тут, всё это время молчавший Таккуму, резко сжал кулаки и замотал головой. «Нет, Чи, ты не права». Это моя вина в том, что я не доверял тебе. Это я не замечал того, что мучило тебя всё это время. Я я просто пытался давить на тебя, заставить тебя смотреть лишь на меня. И в результате я установил на твой нейролинкер его отчаявшийся голос, очень походил на тот, каким он разговаривал в ходе недавней битвы с Хару Но Харуюки верил, что теперь он выдавливает из себя слова не только из-за чувства раскаяния и ненависти к самому себе. Именно поэтому он молчал, так умужжал кулаки до скрипа, а затем медленно расслабил их и хрипло добавил. «Но...» Он поднял голову и посмотрел сначала на Харуюки, а затем на Чьюири. «Но я изменюсь, Чи! Обещаю! Я буду постепенно становиться сильней!» «Однажды я искуплю свои грехи, и тогда я смогу взять тебя за руку и повести в будущее». «Да». Чьюри кивнула и обронила слезу. «Я... я тоже перестану жить прошлом Я все еще... боюсь. Все еще не знаю, что ждет меня впереди. Но я буду ценить тот миг, которым живу. Я буду радоваться настоящему. Я счастлива, потому что все мы, я, Такун, Хару, «Снежка, Сестрица и Уй. Вместе идем к одной цели. Поэтому...» Глубоко вдохнув и выпрямившись, Чиири вытерла слезы, а затем уверенно подытожила. «Поэтому я не отдам Таккуна этому вашему АСС-комплекту. Я буду защищать его. Вместе с Хару».